Глава 7 Он почувствовал колебания магии и резко обернулся, но опоздал. Девушка растаяла в захлопнувшемся прямо перед носом портале. Ушла так легко, будто не открывала только что проход между мирами. Сбежала как раз в момент, когда он создал обманку, отправив всех по ложному следу, и сила заряда оказалась на порядок меньше. Может развеяться к приходу ищек, если те кинутся сперва за остальными. Ладонь коснулась забора, ощутила отголоски тепла, глаза различали затихающие всполохи, в воздухе ещё колыхался лёгкий флёр духов, напоминавших по запаху о лесной ягоде. Отличный момент, чтобы уйти, умный ход, и наиболее паршивый вариант для него. Айда нагляделся, изучил гору коробок и мусор возле противоположной стены. Но на глаза не попалось ничего, что годилось в качестве оружия. Нож, взятый на старой обшарпанной кухне, мог разве что напугать да палец уколоть. Однако за глупость приходилось платить. Во-первых, собственной слабостью, во-вторых, малой вероятностью благополучного исхода. Теперь следовало постараться, чтобы вообще... Выбраться отсюда, а уж живым достичь определённого места, представлялось почти нереальной задачей. Он оглядел забор и приметил длинную жердь, что держалась слабее остальных. Ухватился за неё, рванул со всей силы, и палка хрустнув, отломилась, не оставив сквозной дыры. С той стороны крепились такие же, а создавать условия, чтобы его заметили, маг не собирался. Собаки всё равно вернутся домой. Жерсть привычно легла в ладонь, словно на днях он тренировался на ровной каменной площадке при храме. Эйден крутанулся на месте, примериваясь, делая замах, за неимением лучшего сгодиться. Чуткий слух распознал новый шорох, заставив притаиться. Мужчина приник к стене и замер, вглядываясь в белеющий квадрат выхода. По эту сторону светлело позже, и двое в невзрачной одежде затаскивали в узкий проход ещё одного, чьи ноги волочились по земле. Сколько времени прошло, а мало что изменилось. В столице под прикрытием утреннего сумрака представители незаконной профессии проворачивали собственные делишки. — Тащи сюда, к стенке. Не видел, куда он её засунул. — Ну-ка, приведи приятеля в чувство. Подельники остановились совсем неподалёку от эйдана пока его не замечая, но это ненадолго. Прозвучал щелчок, человек на земле завозился, а эйдан пригляделся к магическим разводам, пятном расплывшимся над пальцами бандита. Мало кто даже в его время, а ведь тогда учили иначе, умел по виду единственного заклинания делать выводы о силе мага. А ещё хорошо различать оттенки и мысленно составлять в голове сложные расчёты. Однако светлейший, хотя теперь темнейший, кардинал ещё и не то умел. Он понял, что сил там немного, только вот сам пока по беспомощности напоминал новорождённого котёнка. Подельники выпрямились, бросили взгляд по сторонам, и именно старший в дуэте первым приметил эйдана «А это ещё кто? Эй, бродяга, ты неудачно выбрал подворотню». «Шёл бы ты отсюда!» — сплюнул второй старательно, вглядываясь в полумрак. «Куда же он пойдёт? Эй, мил человек, не бойся, подойди, предложение есть!» По незаметному движению руки, скользнувшей по бедру и быстро спрятавшейся за спину бандита, Эйден прикинул, какого размера нож тот мог бы держать под палу и кожаные куртки. Не слишком большой, но для смертельного удара сгодится клинок размером чуть меньше ладони. Для воров и прочих охотников за лёгкой поживой. Самое то, ясно, ведь живым его не отпустят, чтобы и стража не настучал за вознаграждение. Он оперся о палку, чуть прихрамывая, медленно пошёл вперёд. «Доброго утра!» — улыбнулся почти дружелюбно, останавливаясь на таком расстоянии, чтобы без труда дотянуться до обоих. Мимоходом отметил цепкий взгляд старшего бандита, оценивающего высокую фигуру возможного соперника. Под просторным пальто кости были не очень заметны, но глаза у обитателей улиц всегда отличали бродяг от господ. Угрозы в оттащавшем теле оба не углядели. Сухожилия до да мышцы канатами обмотавшие длинные руки. Всё мясо давно стёрлось. тщедушной душе не в чем держаться. Такого убрать только милость проявить. Отмучился, бедолага. Себе не хворать!» — хрипла, отмолвил второй, отвлекая внимание на себя, а первый сделал стремительный замах и бросился на Эйдена. Движение подельника было быстрым, оточенным, но ожидаемым, а вот ответный удар явился непредвиденным. Выбитый из руки ножа взлетел в воздух и отбитый концом палки набрал ускорение, воткнувшись точно в горло. Второй ещё только смотрел, как его подельник, хрипя, оседает на землю и вскидывал для магического удара ладони, когда развернутый конец палки попал точно в солнечное сплетение. Бандит согнулся от боли, и второй удар пришёлся в основании черепа, заставив неподвижным кулем свалиться на землю и замереть рядом с более удачливой жертвой. Жертва в этот миг надумала очнуться окончательно и подала голос. «Чего и чего тут происходит?» «Ходи, ребятки!» Запах перегара заглушил даже стойкие ароматы подворотни. «Перебрали, ребятки!» — ответил Эйден, невозмутимо обшаривая карманы бандитов. В потайном обнаружился мешочек с монетами. Нож и правда оказался неплох, куртка, впрочем, тоже. Только пришлось на скорую руку оттирать лезвие и кожаный воротник от крови. «А ты и кто?» — мимо проходил. Эйда направил куртку, подошедшую ему лучше пальто, прицепил потёртые ножны, укрыл голову капюшоном и переступил через неподвижные тела, направляясь к выходу. «На твоём месте я бы домой поспешил». «А это, слышь, с ребятами покутили на славу, но неспроста, да». Слышно было, как незадачливый мужик кряхтит, стараясь подняться. «Помоги, а...» «Я ведь не просто кто. Гляди, вот метку вчера получил. Настоящую. Посмотри!» Айден замедлил шаг и обернулся. Мужик стоял на коленях, покачиваясь, держался рукой за стену и в упор не замечал неестественных пост своих собутыльников. Зато бывший Макс с первого взгляда сообразил, чем так привлек бандитов этот неказистый с виду человек. Простак. Один из тех, кто полжизни горбатился, а когда наконец удостоился знака отличия, отправился хвастать им направо и налево, да ещё обмывать в кабаке. Нет бы сутки подождать, пока завершится активация, а вещь неплохая, полезная в определённых условиях. При прежнем его положении это показалось бы сущей ерундой и насмешкой, а сейчас метка выглядела невероятно привлекательно». Удобный пропуск по городу и- за его пределы в любое время без дополнительной проверки не зря ребятки позарились а поили до да, довели до ближайшей подворотни проще простого тихо отправить молодчика как про отцам нарушив магический процесс а метку присвоить и ведь сам виноват что дурак хорошая вещь ответил он возвращаясь то ж и я говорю продолжал мужик хватаясь за протянутую ладони с трудом поднимаясь вот вчера сам лично вручил. «Как протянул в коробочке такую настоящую! Я взял, она блестит в руке, чуть не до слез!» Мужик шмыгнул, одновременно пытаясь подбочиниться и продемонстрировать свою важность. Эйден с трудом отвел взгляд от метки, взглянул в раскрасневшиеся глаза, оценил надутые от гордости щуки. «И далеко живешь?» «Я же...» Собеседник почесал переносицу, наморщил лоб, Кабак пошёл, а он как раз посередине, а дома старуха ждёт, вот как и начнёт верещать, что в полночь заявился. Эйден хмыкнул и вновь бросил взгляд в сторону выхода. По улице начинали сновать первые прохожие, и скоро смена стражи отправится подменять уставший патруль. Как вариант, причём отличный вариант, он мог взять метку, тогда шансы пройти по городу значительно возрастут, ведь время форы стремительно сокращалось. А одинокая фигура в капюшоне могла и привлечь чьё-то особо настырное внимание. Он посмотрел на пьяно улыбающегося мужика с любовью поглаживающего свой знак отличия и принял решение. «Сегодня удачный день, вероятно, и старуха не станет злиться. А если и так, метка её успокоит?» «А то!» — воспрянул духом мужик. Эйден усмехнулся уголком рта и подставил плечо «Показывай дорогу, Доведу, а метку лучше спрячь. «Так это...» — вспомнил мужик, запихнув знак отличия в неприметный карман, сделанный прямо в воротнике. «А ребятки?» Он навалился на подставленное плечо, с трудом переставляя заплетающиеся ноги. «Славно покутили вместе. Надо их тоже. Или как?» «Устали ребятки. Пускай отдохнут. А тебе домой пора». «Ну, то ж да, устали. А дома старуха ждёт. Пойдём домой». Я столбенела, осматривалась по сторонам, отмечая каменные, местами покрытые мхом и плесенью стены пещеры. Новый переход? Что это за место? Покрутилась вокруг своей оси, начиная узнавать окружающее пространство. Та самая пещера! Охнула, прижала руку к скакнувшему в груди сердцу. Пустая теперь, но именно здесь он был прикован. Это вспомнилось и ярко отпечаталось в памяти. Вон там, прямо напротив, вместе где висели цепи. Прикрыла глаза и сглотнула. «Это вообще мой мир? Выход? Где здесь выход?» Принялась метаться по пещере, тщетно стараясь отыскать путь наружу. «Пусто, пусто, как и в прошлый раз, но он ведь вышел. Мне нужно домой». Остановилась, зажмурилась, попробовала сосредоточиться, вызвать чувство головокружения, но навалилась такая слабость, что тяжело дыша рухнула на каменный пол. Похоже, лимит скачков через миры оказался исчерпан. Напрасно я сейчас попыталась открыть новый портал, все же Эйден не обманул насчет них. Но что он говорил про переходы в целом? Туда и обратно лишь, когда дар просыпается. А внутри одного мира их проще совершать? Раз душа его обитала в одном, а тело в другом, значит, я не перескочила грань, не перешла, поскольку напрочь заблудилась. Паршиво-то как и холодно лежать на камнях в летнем платье, пусть и с плотной материи, означало застудить всё, что этих камней касалось. А мне только болячек не хватало. Нужно подняться и ещё подумать хорошенько, поразмыслить о возможности выхода. Он тут должен быть. Я приподнялась на локтях и какое-то время постояла, силясь подняться. Ох, как хотелось есть, от усталости дрожали руки, пока подтягивала ногу, чтобы упереться коленом. Ночью толком не спала, а утром не дали позавтракать. А он ведь говорил, что нужно есть, ещё и барьер преодолела. Ох, стихии! Казалось, стены кругом шатаются и готовы рухнуть. Нет, никогда больше не пойду на такой риск, как многочисленные переходы, ведь могла и без сознания упасть. Тогда бы околела в стихиями забытой пещере. Подняться удалось не сразу, с какой попытки тоже затруднялось сказать. Казалось, что сотой, не меньше. Когда мне посчастливилось занять вертикальное положение, покачиваясь точно тонкий прутик на ветру, я принялась оглядывать стены. В голове шумело, во рту ощущался привкус крови, но пыталась сосредоточиться, чтобы вспомнить, как очутилась здесь в первый раз. По ощущениям, пришла порталом, но создала его сама, или он уже был? Меня еще Вашик протолкнул сквозь прутья, и вот тогда рухнула вниз. Головокружение, тошнота, и... Но Аиден ведь выбрался. Даже если отсюда снова построили переход, он вышел сам. И я пошла на ощупь искать то место, где существовал разрыв в пространстве. С учётом общего состояния далось это непросто. Пришлось кружить несколько раз сперва по полу, затем карабкаясь по камням, чтобы пройти круг чуточку выше. Ещё и замёрзла под конец очень сильно, зубы стучали друг от друга, когда, забравшись на валун повыше и, проведя ладонью по одной из стен, внезапно ощутила, как рука уходит вглубь. Не раздумывая, выпрямилась на камне всем телом прижалась к стене, чтобы испытать знакомые ощущения и с дикой головной болью проскочить переход, обнаружив себя в земляном подвале. Я застонала в голос и тут же прикрыла ладонью рот, потому что замутило страшно. Прижавшись к сырой стене, просидела, скрючившись какое-то время, прежде чем отпустила. Мне стало легче, даже дышать теперь удавалось не с таким трудом. Появился шанс осмотреться, и я увидела пробивающийся сверху свет. Сперва даже к глазам не поверила, а потом ещё некоторое время приходила в себя, силясь представить, чего истощённому человеку стоило создание этого лаза. Нужно отдать должное его целеустремлённости. Другой бы руки опустил, а этот пробился, вылез, ещё и меня нашёл. За первое была ему благодарна. Самой пробить путь к свободе казалось почти нереальным, но всего остального не могло быть без первого. Так что здесь ощущения раздваивались. Описывать, как карабкалась по лазу, язык не повернётся. В первые моменты тело не слушалось, но после бесконечных упорных попыток я стала согреваться. Извиваясь, точно гусеница среди завалов старого дома наконец выбралась на поверхность и там уже огляделась, утирая пот со лба. Теперь стало по-настоящему жарко. Зато я вознесла еще одну благодарность жителям деревни. Они растащили полезные составляющие бывшего дома, вроде кирпичей и тяжелых деревянных балок, видимо, использовали для собственных нужд. Ох, не помешает научиться управлять своим даром, ведь вместо любого удобного места я очутилась в старой пещере. Спустившись с груды мусора на тропинку, поняла, что податься больше некуда, кроме как идти через лес. Можно... поворачивать сразу к городу, а можно навестить бабушку Вашика. Ведь именно она рассказывала истории про древнее зло. Вдруг поведает что-то полезное. Мне не помешает обзавестись новыми сведениями, особенно учитывая упорство, с каким Эйден меня преследовал. А ещё это проклятие, которое тянуло совсем не туда, куда следовало идти. Всё, приняла решение, теперь главное — добрести. Старушка буквально сканировала меня взглядом, а я старалась укрыться от этого пронизывающего взора за большой глиняной кружкой. «Ты...» — она вскинула дрожащий палец и ткнула в меня. «Значит, ты во всем виновата». И не во всем не согласилась с ее обвинением. «Ты его воскресила! Без вашего внука я бы туда второй раз не сунулась!» «Выпустила зло во плоти! Зачем вообще явилась сюда? Принесла же нелегкое!» «Ваших привез, а вы сразу принялись легендами пугать, в которые ни один здравомыслящий человек не поверит!» «Очень даже верили! Это вы пришли и вечно норовить и нос везде сунуть! Сколько уже поплатилось! Вот и ты могла пополнить ряды заблудших! Ума не приложу, как барьер миновала!» «А почему его не закрыли?» «Кто не закрыл? С этой стороны переход узкий, не пройдёшь. С той стороны клином пробивали». «Для зла пробивали, чтобы удобнее выбраться было». «Чтобы из тела энергия уходила в немагический мир, да как бы ты понимала. И вообще, разобраться с тобой следует». «Как вообще подобное возможно, чтобы кто-то воскрес?» Его душу с телом разделили, потому что дара в нём было немерено. По разные стороны двух миров поместили, дабы душа, пока погибала, и с всю магию капля за каплей вытянула. Коли дурёхи разные, которых к себе манил его силой, не питали, уже бы истончилась давно и развеялась, ведь с каждым годом слабел переход. Так разрыв между мирами на его энергии держался. «На чём держался? Не твоего ума дело, — явилась тут, отвечая, как заслон миновала. Откуда мне знать? А рассказывать не хочешь? Тогда тех позову, кому расскажешь. Я им про помощь вашика тоже расскажу». Рука старухи, метнувшаяся к старинному медальону, висевшему на груди и примеченному мной ещё в прошлый визит, замерла на полпути. «Внука, не приплетай!» — погрозила она пальцем. «Не буду, если вы тоже промолчите. Откуда вам знать, кто именно зло из леса освободил?» «Ты мне, девчонка, не указывай, кому что говорить!» Я сложила руки на груди. «И не думаю указывать, но если уж говорить обо всём, так ничего не утаивать!» Она прищурилась и замолчала. Так мы обе сидели какое-то время, поглядывая друг на друга. «Чего ко мне явилось?» Более миролюбиво начала старуха. Вот я бы на её месте сразу так разговор повела. В конце концов, предсказание не по её вине исполнилось, она совсем ни при чём, а потому может и поделиться полезной информацией. Этот человек, кем бы он ни был во втором мире, всю мою жизнь перевернул с ног на голову. Из-за него ваших даже разговаривать не желает. Расскажите, сколько знаете, только по-настоящему без тайны и легенд. чтобы понять, с кем имею дело. а «Еще не поняла?» «Помню, он зло воплоти, но какова реальная угроза?» Старуха недовольно хмыкнула, досадуя на мою упертость и желание докопаться до сути. Ей представлялось достаточным заявить, что плохой маг из леса хуже не бывает, и от него нужно держаться подальше. А я пыталась понять, в чем конкретно заключалась опасность и от чего держаться подальше было столь трудно. ладно ответила она наконец. «Расскажу, о чём знаю». Эйден благополучно миновал половину пути. Двое пьяниц приятелей, где один ведёт другого, хотя следовало бы наоборот, поскольку у мага в глазах периодически темнело. Бредущих в рассветных сумерках пока не вызывали интерес. По крайней мере, одинокая фигура рисковала заслужить более пристальный взгляд со стороны сменяющихся на посту стражей — А когда, следуя указаниям, озвученным заплетающимся языком незадачливого мужика, Эйден остановился возле неприметного домика, дверь почти мгновенно отворилась. На крыльцо выскочила хозяйка, всплеснула руками и уперла кулаки в бока. «Явился, да не один! Ты ж паскуда такая, пьяница! Я всю ночь глаз не сомкнула. «Супруженька!» — развел руками мужик. «Я вот покажу супруженьку!» Женщина подняла руку со скалкой и стукнула ей по ладони. «Ещё и другого алкаша привёл!» Мужик в нерешительности замер на дорожке к дому, а Эйден примесил краем глаза двоих патрульных, чего внимание привлекать бытовой ссорой ему совсем не хотелось. Он чуть склонился к пошатнувшемуся приятелю и шепнул. «Про метку скажи!» У того мгновенно округлились глаза, как он позабыл про главный козырь. Вот теперь не станет ругать. Со счастливым видом мужик извлёк наружу блестящий кусочек металла. «Ты... ты метку получил?» Супруга едва не упустила из рук скалку. «Говорил же, получу. И вот...» Мужик расплылся в улыбке. «И не домой с ней пошёл, а пить!» Женщина медленно наливалась краской. э э он за подарком пошёл. Эйден решительно потащил растерянного супруга к дому, приметив, как патрульные замедлили шаг и повернули головы в их сторону. «Каким подарком?» Оба удивились одновременно, только у женщины возглас вышел громким, а у мужика невнятным. «Который бандиты из подворотни умыкнули?» Пользуясь замешательством супруги, Эйден втащил мужика на крыльцо и прислонил к двери. «Умыкнули?» вскрикнули оба одновременно. «Хоть метку не успели», — добавил Эйден, выругавшись про себя и помянув недобрым словом всех дураков мира, несговорчивых жен, а также любопытных стражников. Один из упомянутых навалился на дверь, но не делал попытки открыть, вторая застыла изваянием на крыльце, а двое других проявляли совершенно ненужное любопытство. Маг решил наплевать на долгие разговоры и с силой толкнул дверь ногой. Мужик тут же улетел вглубь комнаты, а его супруга открыла в возмущении рот, собираясь вновь разразиться недовольными воплями. Эйден перехватил взлетевшую со скалкой руку, слегка коснулся пухлого кулачка губами и указал свободной ладонью на вход. «Только после вас». У женщины округлились глаза и зародилось лицо. Она разжала ладони едва не уронив деревянный снаряд ему на ногу, и растерянно проследила за уверенным жестом. Скалка прогрохотала по крыльцу, благополучно разминувшись с одёрнутой ступнёй, а Эйден беззастенчиво добил хозяйку, воспользовавшись главной женской слабостью — любопытством. «Я могу подробно рассказать обо всём, но, наверное, лучше в доме». «В от чего доме? Отчего-то слабым голосом промолвила супруженька, хватаясь за дверную притолоку и делая шаг через порог. «Значит, ты помог ему, а я уж подумала!» Она снова замерла, вероятно, борясь со вновь накатившими подозрениями. Эйден краем глаза отметил, что стражи все никак не пойдут дальше, и со вздохом сказал. «Понимаю, как это выглядит со стороны. Ваши подозрения вполне уместны, а потому, простите за беспокойство, я тогда лучше пойду». Он сделал шаг вниз по лесенке, держась полубоком и не поворачивая к страже лицо. Отметил с досадой, что уж больно стремительно наступает рассвет. На боках служителей порядка вполне отчётливо виднелись форменные ножи, украшенные затейливой вязью принадлежности к той или иной патрульной группе. Если и этих пугали в детстве его портретом, то придётся схватиться сразу с обоими, а преимущество в неожиданном нападении уже не будет. Две пухлые ручки крепко обхватили за предплечье. «Куда же я спасителя отпущу?» — воскликнула супруженька и потянула Эйдена за собой. «Неужто и чаем мне угощу в благодарность? Да и ведь хлеб уже готов только из печи достать. Идем поскорее в дом!» Стоило только представить себе горячую пышную сдобу, как голодная дурнота с головой. Он успешно боролся и с ней, и с норовившей утянуть в себя темнотой, а теперь едва не споткнулся на злосчастных ступеньках. Для видимости, Эйден словно нехотя поддался женскому напору, но при этом взглянул в глаза пышнотелой хозяйки с благодарностью, пронаблюдав, как последние остатки сомнений напрочь смывает охвативший женщину трепет. Супруга почтенного горожанина покраснела до корней волос, что заслабо пробормотала и поспешила в дом. Эйден предпочёл... Тоже не мешкать, пока от голода еще и разум не помутился. И крепко притворил за собой дверь, оставив по ту сторону потерявших всякий интерес стражников. «В крови бы утопил!» — со вздохом повторила я, набившую оскомину фразу. Всё же без театральных эффектов и патетичных высказываний бабушка Вашика ну никак не могла обойтись. Потом мне вдруг вспомнилось, что маг в целом питал некую слабость к этой весьма полезной жидкости, и хлеб едва не стал поперёк горла. А может, всё дело в количестве сдобы? Сама забыла, какой по счёту кусок спешно заглатывала, запивая молоком. А рядом стоял абсолютно пустой козелок из-под каши. «А когда ритуал проводили, проклятие произнёс. Вернуться обещал?» Учидели предки, угодив под проклятие. Значит, по этой причине моя кровь его пробудила. Кстати, мир — это конкретное место, состояние или больше метафора. Приметив неподалёку катку с ягодой, зачерпнула целую горсть. Старушка в удивлении проводила глазами исчезающие в моём рту спелые бусинки и то, как второй ладонью подтащила ближе к рынку со сметаной, на миг позабыв страшного тёмного кардинала. «Прошлый раз меньше птицы склевала, а теперь больше ваша коза распроглотила. У вас там со внуком не того?» Приятная сытость, которая, наконец, заполнила желудок, навела на мысль, смогу ли открыть портал, когда чувствую в себе силы. Может, мне только и требуется поесть, чтобы их восстановить? Из-за подобных размышлений толком не отследила мысль старушки, потому, пожалуй... на «не того» плечами и вернулась к расспросам о более интересном предмете. «Так что с миром говорите?» «В крови бы утопил». «Ага, помню, а сразу оба или одним бы ограничился». «Власти он хотел и силы, владение правителя тамошнего под себя загрести и магию взрастить, какой ни у кого не было». Ни перед чем не остановиться не желал. Ни война, ни гибель Люда Простого помехой бы не служили. Старуха поднялась и ушла к печке, убирая пустой горшок. Сморщенная рука быстро метнулась вверх, едва коснувшись медальона. «Странно это. Он и так при власти был, с ваших слов». Я задумалась над рассказом. «Светлый кардинал, сильнейший маг. Как там, верховный магистр, доверенный советник владыки». «Столько регалий, и бедняком точно не был. Неужели мало показалось?» «Доверенный он, доверенный его, вот только не владыка!» Хрипло рассмеялась старуха, и этот смех совпал со скрипом отворяемой двери. Человека, перешагнувшего порог, я знать не могла, но, едва увидев, всей кожей ощутила угрозу. Может, виной выразительный взгляд в мою сторону? «Доброе утро», — приветствовал вошедший. «И вам не хворать!» — ответствовала старуха, а у меня вдруг пересохло в горле. Окинув взглядом одежду визитёра, не заметила в ней ничего подозрительного. Неброская, Ни повседневная, в такой каждый второй по улице ходит. Мужчина, почему невыразительному лицу едва ли угадывался истинный возраст, с сухой улыбкой присел напротив. Рука, испачканная ягодой, опустилась сама, стукнув о столешницу. «Потомок, значит?» — он постучал. тонкими худыми пальцами по дереву и прищурился. «Чей?» — прочистила горло. «Кровь предков — великая вещь, вам это известно?» Мой взгляд метнулся к старухе, та стояла, отвернувшись, и переставляла горшки на печке. «Догадываюсь», — сглотнула и тихонько стянула вилку, пока мужчина рассматривал трещину в столе возле собственных пальцев. «Матушка Эга, плохо с вашей стороны было сразу не заявить об обрушении дома?» Старуха опустила голову ниже. «Хотя в чём-то вас понимаю. Сила смотрителя держится за счёт чара, переход существовал так долго, что напитался магией и не сразу закроется, но нехорошо». «Простите», — я откашлялась, а в воздухе отчётливо пахло грозой. «Вы забыли представиться». «Правда?» — удивился мужчина. «Сожалею». Улыбка вышла фальшивой какой-то змеиный исказив тонкие бескровные губы. «Арс Аду». «Адо» от названия профессии «Арс», соответственно, имя. А вы Рианна Мэннер и названы в честь знаменитой прабабки. «Можно просто Сейна?» — мужчина хмыкнул. «А что у вас за адовая профессия?» «Я — Ликви Адо», — по слогам произнес человек со змеиной улыбкой. «Я тот, кто убирает в вашем мире последствия магических выбросов. Защищает, так сказать, территорию. В частности, тут неподалеку стоял весьма симпатичный старый дом. Его прежде скрепляла надежная магия, которая шла в ваш мир через портал». «Магия вашего мира?» Я сморщила лоб, пытаясь сложить воедино уже известную информацию. «О, не совсем. Магия человека, чья душа обитала по эту сторону. этокий ручеёк через разрыв в пространстве, дабы питать силы Смотрителя». «Было бы чего тянуть, больше разговоров о той силе», — проворчала старуха. «А главной задачей Смотрителя», ли — Ликвиада бросил неприятный взгляд в сторону бабушки Вашика. «Было не допустить, чтобы предсказанное сбылось. Эго, вы не справились». «Кто ж мог подумать, что она сподобится?» всплеснула руками старуха. «Обычная, как все. На прабабку красавицу нисколько не похожа, ничегошеньки по наследству не досталось». «Как сказать», — снова прищурился Ликвиада, окидывая меня оценивающим взглядом. «Что-то определенно есть». Я крепче сжала вилку в руке. «Явилась, откуда ни возьмись, да ещё по ту сторону прошла. И его душе путь указала, а наш с нашего мира!» — продолжила старуха и дрожащей рукой поправила медальон. А у меня словно глаза открылись, ведь с первой встречи удивлялась её бодрость и крепости а она всё это время магию Эйдена высасывала точно пиявка. «И ведь правда, интересно, как же вам э Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ «Так, как же вам, Сейна, удалось пройти на ту сторону? Отсюда сообщение между мирами совсем узкое?» «Неприятный момент. Раз адекватный проход существовал лишь с той стороны, значит, отсюда я перескочила благодаря собственному удару, а знать бы, что спровоцировало прыжок». «Эммм, я задал сложный вопрос». Взгляд его стал очень колючим. «Понимаете, я совсем не разбираюсь в вашем мире и сама не знаю, что да как». «Ах, в этом дело!» — меня одарили фальшивой улыбкой. «Эго, подойди, мне нужно кое-что продемонстрировать нашей невольной освободительнице». Бабушка Вашика со вздохом приблизилась, а мужчина резким движением сорвал с её груди медальон. Я даже вздрогнула от неожиданности, а старушка вдруг захрипела, меняясь на глазах. Она упала на пол, скорчилась в судорогах, обхватив голову руками. Кожа её стремительно темнела, покрываясь пигментными пятнами и глубокими бороздами морщин. Я отшатнулась в ужасе, случайно смахнула со стола котелок. Тот грохнулся и покатился со звоном. А вот видите, сейна наглядное пособие для вас. Была магия, а ныне нет магии, так и в обоих мирах. В одном есть, в другом нет, и человек, рождённый здесь, не может запросто перейти на ту сторону. «Что вы творите?» — я бросилась к хрипящей старушке. «Разве можно забирать так резко, а если она умрёт?» «Есть вероятность», — невозмутимо ответил мужчина, покачивая медальоном. «Но «Ну, кто виноват?» Предыдущие смотрители справлялись лучше, хотя вы тоже правы. Разве могла бедная старушка угадать в выходцы этой страны, наследницу Арианны Мэннерда, еще с даром? Портальщика в немагическом мире неслыханно. Мы сами подобного не предвидели. Знаете, согласно плану, ссылка Арианны сюда предполагала, что слабая магия постепенно угаснет, проклятие естественно развеется, и она угасла. «Все потомки, обычные люди, только с вами что-то пошло не так, Сейна, и нужно разобраться в вопросе. Поможете?» «Помочь?» Я вскинула голову, смотря в змеиные глаза, в них не было жалости, сочувствия, только равнодушие. «А вы меня потом тоже ликвидируете?» Он запрокинул голову и рассмеялся. Сидел надо мной совершенно расслабленный и уверенный в собственном превосходстве, Стихи, не знаю, кто для меня опаснее, но Эйден нравился больше. Я качнулась вперёд прямо к лежащей на колене мужской руке с медальоном и воткнула в неё вилку, шипящий свист и полыхнувшие яростью глаза, а я уже рванула магическую вещицу, подскочила на ноги и пронзительно взвизгнула, когда воздух заколыхался, загустел и вращающейся спиралью полетел в мою сторону. Страх трансформировался в шок, когда весь этот поток вдруг... стянулся в медальон. К двери рванула задом наперёд, выставив магическую вещицу перед собой наподобие щита. Мужчина кинулся следом и даже затрудняюсь угадать, что произошло бы, но именно бабушка Вашика помогла в этот миг. Она со стоном попыталась приподняться над полом, и её тело послужило барьером, за который зацепился преследователь. Грох от рохнувшего ликвиада сопровождался стуком двери, которую я захлопнула, вставив в ручку валявшуюся под ногами палку. Засов тут же закачался и загрохотал, а я со всех ног помчалась к лесу.